Эпилог, и жили они долго и счастливо. Книги против жизни 4-4. Ничья В жизни тоже бывают хэппи-энды. Так думала Сара во время своей второй свадьбы в церкви. Оказывается, жизни тоже есть что ей предложить. И за всю проповедь она ни разу не подумала о книгах, хотя слушала ее во второй раз. Теперь Сара была не в белом. Джен, конечно, пыталась возражать, но Сара осталась непреклонной. «Никто не обратит внимания на то, белое платье или нет, к тому же это моя вторая свадьба за этот месяц». С одним и тем же человеком усмехнулась Джен. Но Сара только покачала головой и улыбнулась. Она заметила, что теперь все время улыбается, как жители Броукенвилла. Так что из белого на ней была только ковбойская шляпа, отдолженная у Клэр. К сожалению, ее Джен тоже не одобрила, скорее наоборот. Со стороны казалось, что на этот раз жители Броукенвилла внимательно слушают проповедь, но Сара знала, что это только видимость. Каролина сидела рядом с Джошем, Грейс снова заявилась с ружьем, но на этот раз она была трезва и, судя по всему, не собиралась ни на кого больше его направлять. Джон начал заходить в книжный и говорить с Сарой об Эмме. Он всегда появлялся внезапно, присаживался в кресло и начинал рассказывать. Говорил он тихо и немного отстраненно и никогда не проверял, слушает его Сара или нет. Он просто рассказывал о том, что Эмми когда-то сказала или сделала. И после этих рассказов Сара чувствовала, что Эмми где-то рядом. Наверное, Джон чувствовал то же самое. Сейчас он сидел на том же месте в последнем ряду, что и в прошлый раз в стороне от других. На расстоянии трудно было разглядеть выражение его лица, но Саре казалось, что он рад свадьбе. Клэр переехала жить к Джорджу. Они еще не покрасили стены, но Сара знала, что Джон заказал в лавке краску. Джен, как подозревала хорошо знавшая ее теперь Сара, была занята мыслями о том, не нужно ли посвятить дополнительный номер бюллетеня свадьбе. И пока не опишет торжество во всех красках, Джен не успокоится. Джордж по-прежнему был грустен. Грусть была у него во взгляде. Но он не жаловался на жизнь. Сам он явно был удивлен тем, что не опустил руки и не запил, но Сара нет. Она в него верила. Джордж был стойком, он притягивал к себе катастрофы, он ждал их. Но теперь у него есть Клэр, с улыбкой подумала Сара. А Клэр способна выдержать любую катастрофу. Она украдкой посмотрела на Тома и обнаружила, что он смотрит на нее. Том подмигнул Саре, и ей пришлось закусить губу, чтобы не засмеяться. «Однажды она найдет книгу, и для него тоже. Не нужно никуда спешить. У них вся жизнь впереди». Сара протянула руку и коснулась его руки, радуясь тому, что у нее есть полное на это право. «Броукенвилл будет счастливым городом. Жители были счастливы уже от того, что им, как они думали, удалось одурачить власти» как в старые добрые времена, отметила Грейс, и Джен даже с ней согласилась. Она не уставала говорить людям, что у нее не было сомнений в том, что эта затея удастся, потому что Джен удается все, что она задумывает, и никакая мелочь в виде американского законодательства в отношении мигрантов не может помешать ее планам. Джен оповестила Сару о своих планах по поводу свадебного номера новостного бюллетеня?» Каролина даже спросила ее, не собирается ли та сопровождать молодоженов в свадебном путешествии, чтобы подготовить репортаж. Сара подумала, что раньше была не права. Жизнь ничем не хуже книг. Проповедь у Ильяма подошла к концу. Сара все еще нервничала перед публикой, но на этот раз ей достаточно было сказать несколько слов. Она тщательно подготовилась. В этот момент двери церкви открылись, «Ах», — подумала Сара, увидев гостя, — «вот кого нам не доставало на свадьбе». На пороге стояла худая девочка в темно-синей куртке и с распущенными каштановыми волосами. «Папа!» — сказала она. «Софи!» — воскликнул Джордж, привстав. Девочка подошла к скамье, где он сидел, и Клэр тут же подвинулась, давая ей место. Присаживайся, дорогая, пригласила она. Сара улыбнулась и подмигнула Клэр. Они послали приглашение на свадьбу вместе со второй книгой про Эрагона. В жизни полно счастливых концов, подумала Сара, и снова повернулась к Уильяму. Нужно просто уметь ими воспользоваться. И сейчас она выходит замуж за Броукенвил. И они будут жить долго? и счастлива. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.